«Мама моя, императрица, чего ж с ними чехонцами долбанными делать? Это как же мы докатились до жизни такой? Неужто все так плохо?» «Филя!» Квинти точно чертик из табакерки возникает Махаев. «Свяжись с сообщи о встрече в условном месте через два часа». Филимон исчезает, а я открываю новый отчет Министерства финансов.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 У себя все, все еще раз внимательно изучишь, но пока скажу главное. Из доклада ясно следует, что проведя сейчас не то, что половину запланированных реформ, а хотя бы пятую их часть, то Россия в конце XIX века получит прямо под Питером Чечню 21. Альбертыч молчит, всем своим видом ясно показывая, я-то здесь при чем.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 Они ненаглядно и совру, что важные государственные дела задержали. — Ого! Давненько я такого не видал. Вся пунцовая от смущения в кабинет заявилась Фрелина дорогой маменьки и самым нахвальным образом вырвала меня из цепких лап Парфея. Смущается она, разумеется, не потому, что меня разбудила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 А Хальников я ясный день взгрел, по-самой не балуйся. Строго-настрого запретил подобные игрище впредь, но... На всякий случай я из-под показываю обоим гаврикам кулак. Ух ты, еще и изумляются. Ну, а болтусы я вам завтра покажу, как водку пьянствовать тебе безобразие нарушать. Планы в завтрашнем месте я уже додумываю, шагая в теплой компании из пятерых офицеров к матушке. Рассказывает принцесса Виктория фон марет Точно на иголках она вот уже 15 минут не могла усидеть спокойно. Сейчас они с Ники пойдут к императрице Марии Фёдоровне обсуждать все детали предстоящей свадьбы. После тех страшных известий императрица стала относиться к ней куда благосклонней, чем раньше. Вот и теперь одна из Изерфельен, чья близкая родственница в свете императрицы шепнула ей, что ей свадьба уже назначит и что он будет очень скоро. Нике все не было и тяжело вздохнув, она отправилась к Марии Федоровне одна. В смысле Бестужевич. Несмотря на то, что в последние дни государыня императрица относилась к ней как к родной дочери, встретила она ее как ни странно не ласково. Жестом отпустила Фрелен и молча прошлась по комнате. Затем, встав перед ней, шпилась прямо в глаза тяжелым цепким взглядом. — Послушайте, Ваше Высочество, до меня дошли крайне странные и неприятные слухи. Покраснев, как маков цвет, она слушала описание их сники ночей. — Боже, хорошо, хоть что без некоторых подробностей. В глаза застилали слезы предательскими ручейками бежали по щекам. Наверное, увидев их, императрица смягчилась. «Ну, девочка, ну!» Она под ком промокнула ей лицо. «Я абсолютно убеждена, что ты невиновна. Это все Ники!» Она погрозила кулачком куда-то в пространство. «В последнее время он стал совершенно несносен. А то, что он может добиться всего, чего захочет...» Неожиданно в ее голосе привелось нечто похожее на гордость. В этом у меня лично нет ни малейших сомнений. Кстати, почему он не явился? На бедокурила теперь прячется? Отправив Фрейлина Ланскую на поиски, Ники, императрица присела рядом с ней и утешала ее, словно маленькую девочку, нежно поглаживая по голове. Здравствуйте, мама, нряв, кто у Ники и щелкая каблуками. Она взглянула на своего возлюбленного состраданием. «Бедный, он не знает, зачем он здесь».